Глава 14. Кофе. Илье пришлось пить в обществе одной Анастасии Юрьевны. Маша была не настолько хладнокровна, чтобы выставлять себя на показ за стеклянной стеной кафе, в то время как Амелькин находится где-то рядом. Хотя Илья уверял, что тот не вернется, пока не прочешет весь второй этаж, девушка малодушно сбежала и теперь бродила по двору, то и дело оглядываясь на освещенный вход. Начинало темнеть. С Москвы реки порывами дул сырой холодный ветер. В зеленоватом сумеречном небе резко рисовались высокие опоры Крымского моста, печально известного, любимого места самоубийц. Остановившись посреди двора, неподалеку от абстрактной скульптурной группы, Маша засмотрелась на этот угрюмый пейзаж, вызывающий у нее смешанные чувства тревоги и тоски. Она не услышала, как Амелькин подошел и обернулась, только когда за спиной раздался скрипучий голос. А вы рано? Что? Да, да. Не в под ответила девушка плотнее запахивая куртку. Теперь она была даже рада, что встреча назначена на улице, вдали от фонарей. Амелькин не мог видеть выражение ее глаз, а Маша очень боялась, что Не сумеет достоверно солгать. — Вы хотели поговорить? — Это вы хотели, Мария Григорьевна. На этот раз он вспомнил отчество самостоятельно. — Значит, подружка тем утром к вам заходила и готова это подтвердить. Так кивнула девушка внезапно и стало жарко. И она разом перестала ежиться от ветра. А ей, известно, что бывает задачу ложных показаний? проскрипел Амелькин. Его нескладная фигура была похожа в сумерках на вырезанный из жести флюгер. Он даже слегка раскачивался из стороны в сторону, словно пытаясь уловить направление ветра. Вы, как дети, честное слово. Почему вы нам. — Не верите, — храбро начала Маша. — Соседке верите, а нам нет. Иными словами, если соседка наврала, вам тоже можно детский сад. Вы сами понимаете, что меня рядом с той стройкой не было, и не трогала я того типа. Раздраженная его пренебрежительным тоном, Девушка заговорила громче, кстати, вспомнив о включенном диктофоне, спрятанном в нагрудном кармане куртки. — А почему я вообще должна оправдываться? — Потому что... Неожиданно приблизившись к вплотную, следователь взял девушку под руку. У нее было ощущение, что ей под локоть подсунули деревянную оглоблю. Люди из-за меньшее попадали в тюрьму. Но ну, не будьте ребенком, поймите, у меня труп, у меня свидетель, который не то что говорит, будто видел кого-то на вас похожего, а прямо называет вас. В этой ситуации вы просто вынуждены оправдываться. Почему мой свидетель не принимается во внимание? Маша сделала... Робкую попытку высвободить руку, но Амелькин держал ее крепко. Николай Петрович, ну объясните, в каком виде я должна дать эти показания. Давайте поедем в управление, я все напишу, не усугубляйте своего положения. Отечески мягко посоветовал тот и, почувствовав ее глухое сопротивление, выпустил наконец руку. Уже свидетельство. «Неважный соус, вы можете им все испортить. Не было ведь на самом деле никакой подруды? Вы мне сейчас, не как следователю, как человеку скажите, не было? Не для протокола. В протоколе напишем, как захотите». Маша из-под взглянула ему в лицо. Он говорил так просто и доверительно, и в какой-то миг у нее... Появилось искушение признаться во всем, попросить совета, но девушка тут же справилась с этим приступом слабости. Она вспомнила злую улыбку Ильи, жесткое выражение его серых глаз, и в тот миг, когда он говорил...